Константин Станюкович, «Человек за бортом» Жара тропического дня начинала спадать. Солнце медленно катилось к горизонту. Подгоняемый нежным фассатом, Клиппер нес всю парусину и бесшумно скользил по Атлантическому океану узлов по семи. Пусто кругом, ни паруса, ни дымка на горизонте. Изредка разве раздастся шум водяной струи, выпускаемой китом, и опять ни одного живого существа вокруг. Океан да небо, небо да океан. Оба спокойные, ласковые китомы улыбающийся. Ой, дозвольте, ваше благородие, песенникам песни петь. Пусть поют. Жутиков, Егор, запевай. Далека ты моя дороже Лишь бы сил хватило на пути Лежи бы толлька, фу держили нужиники. бы толлька, всю тебя поранить. Азариться солнцем, утро раннее. Сейщи бе, Защебешь что после дневной истома наступила прохлада, матросы толпятся на баке, слушая песенников, собравшихся у баковой пушки. В край родной, к забытой стороне, Ты веди, веди меня дороже, у сирене вам саду постучу в ваконце осторожен и бес как птица упаду подавшийся вперед широкоплечий сутулый старик лаврен течи слушая песни, словно замер в какой-то истоне. Его морщинистое лицо с красно-сизым, как слива носом и щетинистыми усами, обыкновенно сердитое словно Лаврентий чем-то недоволен и сейчас выпустит фонтан ругами, смотрит теперь, Необыкновенно кротко, смягченное выражением тихой задумчивости. И считаю версты на пути, Помоги всемилостивый Боженька, К роднику родимому дойти, За самое нутро хватает пашнили. Да, Лаврентич, у Шутиков голос, это голос. Когда-то ещё домой попадём. Да не скоро. И хорошо же поёт, ай, хорошо, пёс, тебя ешь. Ему б подучиться, да если б, <смех> так хоть в оперу. Ну, писарь, ну скажешь же. Ну, ты у нас опера, брюхо отрастил от лодерства, и вышла опера. Да вы понимаете, чули, что такое опера? Необразованный народ. Ой, видишь, какая образованная мамзеля, то-то я и говорю. Важно ты поешь песни, Егорка. Точно и толковать он у нас на все руки. Одно слово. Молодец, Легорка. И где этот дьявол насобачился так плохо горло драть? Так самоучками. В пастухах, когда жил. Бывало, стадо развредется по лесу, а сам ляжешь под березкой песни играешь. Меня так в деревне и прозвали певчий пастух. Братцы! Братцы! Братцы! Вы тут лясы точите! А у меня золотой украли! Золотой. Товар! Да, вот! 20 франоков! 20 франоков! Украли-то, Игнатов! <laughs> Я ещё сегодня после обеда заглядывал да. в сундук и всё было, слава Богу! Да. Да. Всё на своём месте! И вот да. сейчас пошёл было за сапожным товаром! Смотрю, 20 нет Как же своего брата обкрадывать? Может, ошибся, Семенович? Ошибся! Замок, братцы, то сломан! Ой, такой не ошибется! Прижимисты жадные к деньгам! Вот так, братцы! Не пил я, не курил, деньги на берегу не тратил, собирал по грошам! Кишком, чтоб никто не знал, давал... Долг, деньги под большие проценты своим же товарищам, ага. я верно знаю! А, да, Оборочистый! Да. сигары дешёвый покупать, Что? будто в России перепродавать, да, а! Да, а. Да, а да, вещи да, кое-какие, да, японские, да, китайские, да, а! Да. Откуда ты знаешь? Я-то вот с ним а. в Финском заливе плавал, с тем летом, он и там этим делишками занимался. Времени, бывало, закупит килек, гейсенфорсий да, да, сигарь, да, и с выгодой перепродаёт в Гронштадте! Да! Что? Нет! Вот Это беспременно подлец Прошка Житин, никто как он. Дави, он все вертелся в палубе, когда я ходил в сундук. Что ж теперь с этим лицом то делать, братцы? Неужто я так и режу из денег? Ведь деньги-то у меня кровные. Сами знаете, братцы, какие у матроса деньги. По грошам собирал, чарки своей не пью. Прошка и раньше попадался. Готка Только срамит матросское звание. Да? Завелась у нас паршивая собака. Вот, да? Вот, надо его теперь проучить. Конечно же. Опа, у меня лодырь беспутный. Да как же, как же, братцы? Что нам с проркой-то делать? Ежели не отдаст, он добром, я попрошу доложить старшему офицеру. Пусть все по форме разберут. Это, выходит, с лепортом по начальству? А что делать? Кляузы заводить. а Забыл, видно, с перепогу матросскую правилу? а забыл! Вы, народ! А-а-а! А по вашему как же? А, а по-нашему так же, как прежде учивали. Избей ты собачьего сына Прошку в дрызг! А-а-а! Да две деньги! Вот как по-нашему! Мало ли его подлеца били! А ежели он не отдаст? Так значит, что, пропадать деньгам? Это за что же, за что же, пусть уж лучше формина засудят вора. Такую собаку нечего жалеть, братцы. Жаден ты к деньгам уж очень, Игнат. Прошка, не, небось, не все украл. А. Еще малость осталось. О, о, считал ты, что ли? Вот, а, не считал. А только не матроска, это дело кляузы ну, да. не годится. Да. Я, так, например, Верно, да. про плавретик. Кляузы заводить не годится. Это, это, это, это. так -то. а теперь веди сюда Прошку. Напроси его при ребятах. Прохор Житин, или как все пренебрежительно называли его Прошка, был самым последним матросом. Попавший в матросы из дворовых, Отчаянный трус которого только угроза Порки могла заставить подняться на Марс, где он испытывал неодолимый физический страх. Лентяй и лодырь, и ко всему этому нечистый на руку. Прошка с самого начала плавания стал в положении какого-то отверженного пария, когда вслед за Игнатовым Прошка вошел в круг, все разговоры смолкли. Матросы теснее сомкнулись, и взоры всех устремились на вора. Для начала допроса Игнатов первым делом со всего размаху ударил Прошку по лицу. Ты ж перо толком пытай, а на всегда успеешь. Это ему в задаток, подлецу. Признавайся, сволочь, ты у меня золотой сундука украл я это. Где деньги? Куда ты их спрятал? Сказывай! Я денег твоих не брал. Смотри, до смерти изобью, если ты добро мне отдашь. Тебе лучше сказать. Да ты не запирайся Лучше добром отдай. Ну, братцы, как перед истинным богом, хоть под присягу сейчас, разрази меня на месте. Делайте все, что угодно, а я денег не брал. Не выри, подлая тварь! Ну, да бога-то оставь, ты тогда запирался, а? когда у Кузьмина а? А? из кармана франок вытащил, помнишь? А как у Ливонькиева рубаку украл, а? тоже шел под присягу, а? Тебе бесстыдно присягнуть, что плюнул! Да винись мне горят скорее, скотина! Ой, нет, что я не видел, как ты около вертелся. Как? Сказывай, бессовестный, зачем ты в палубе шнырял, когда все отдыхали? Так Но... ходил! Что? Тебе yeah. ничего не будет, слышишь? Отдай, отдай только мои деньги, тебе ведь пропить! А у меня семейство, ну отдай же! Обыщите меня, не брал я твоих денег! Так ты не брал, подлая душа! Не брал, не брал! Вот тебе, собака, вот тебе! Будешь красть, Полно, полно, будет! Будет! Адам! Ты голове-то зачем? Ты прежде обыщи брошку и тогда учи! Стой, стой! Упех, бедалага. Ишь, ведь какой подлец. Запирается? Ужо погоди, как я на берегу его разделаю, коли не отдаст денег. А может, это и не он? Ха, не он? Не он. Впервые ему, что ли. Фу, это беспременно его дело. Вор известный, чтоб ему... Ладно, пошли, пошли. Давай. Обыщем его. Ох, же человек на деньги. Ох, зол. А этот ворюга страмит матросское звание. Не он это, поди. Таковы и больше неком Ну чего, а, начали? А, нету, черный. нету, братцы. У прожки ничего не начали. А, запрятал шельма куда-нибудь. Чего? У ну, тебя прожки а. худо придется. А. Игнатов, не а. прости ты этих денег. Нежная тропическая ночь быстро спустилась над океаном. Матросы спали на палубе, внизу было душно. В эту ночь с полуночи до шести на вахте довелось быть второму отделению, в котором были Шутиков и Прошка. Шутиков уже рассказал несколько сказок кучки матросов, усевшихся в фок мачты и отправился покурить. Выкуривши трубку, он пошел, осторожно ступая между спящими на шканцы, и разглядел в темноте Прошку, одиноко притулившегося у борта и поклевывавшего носом. Это ты, Прошка? Я. Что я тебе скажу? А? Ведь Игнатов сам знаешь, человек какой. Он тебя вовсе и забьет на берегу, без всякой жалости. Что ж, пусть бьет, а я и воинок денег не касался. Тот-то он не верит, и пока не вернет своих денег, тебя не простит. И многие ребята сомневаются. Сказано, не брал. Я, братец, верю, что ты не брал. Слышь, верю. И пожалел, что тебя за напрасно давеча били. А ты вот что, Прошка, а? возьми ты у меня 20 франков и отдай их Игнатову. Бог с ним. Пусть радуется. А мне когда-нибудь отдашь. Преневоливать не стану. Так-то оно будет аккуратнее. Да, слышь, Никому про это не сказано. А? Ну, так бери деньги. Тут, вот. В тряпочке весь мой капитал. Ах ты как же? А? Ах ты господи. Эка, глупый. Ну, сказано, получай, не, не копяйся. Получай. А, братец? Спасибо тебе. Добрая твоя душа. Только твоих денег, шутков не нужно. Я все же чувствую, не хочу перед тобой быть подлецом. Не желаю. Я сам после вахты отдам Игнатову его золото. Так, значит, ты? То-то Никто бы не дознался. Деньги твои в пушке запрятаны. Эх, Прохор, Прохор. Теперь пусть он меня бьет. Пусть всю скулу сворочит. Сделай ваше одолжение, бейте под лица Прошку, жарь мерзавца, не жалей. Все принесу с моим удовольствием. По крайности, знаешь что ты пожалел, поверил. Ласковые слова сказал Прошке. А ты, Господи, вовек этого не забыл. Миша ведь ты какой. Слушай, что я тебе скажу, братец ты мой. Брось-ка ты все эти дела. Право, брось, ну их. Живи, Прохор, как люди живут, по-хорошему. Ну, стань форменным матросом, чтобы все, значит, как следует. Так-то душевнее будет. А то разве самому тебе сладко? Да Я, Прохор, не в укор, а жалеючи. Прошка слушал эти слова и находился под их обаянием. Никто но всю его жизнь не говорил с ним так ласково и задушевно. До сей поры его только ругали, да били. Вот какое было учение. И теплое чувство благодарности и умиления охватило Прошкино сердце. Он хотел было выразить их словами, но слова не отыскивались. Утром, после смены, Прошка принес Игнатову золотой, Обрадованный матрос алчно схватил деньги, зажал их в руке, дал Прошке в зубы и хотел было идти. Но Прошка стоял перед ним и повторял. Да и еще. Да морду самую дуй. Я разделал бы тебя, мерзавца. Начисто, как бы ты мне не отдал деньги. А теперь не стоит и рук марать. Сгинь, сволочь. Но только смотри, попробуй еще раз ко мне лазить. Искалечу. С той памятной ночи Прошка беззаветно привязался к Шутикову и был предан ему, как верная собака. Он никогда не заговаривал с Шутиковым при других, но часто взглядывал на него, как на какое-то особенное существо, перед которым он, Прошка, последняя дрянь. И он гордился своим покровителем, любовался, поглядывая снизу, как Шутиков лихо управляется на реи, замирал от удовольствия, слушая его пение и вообще находил необыкновенно хорошим все, что не делал Шутиков. Лодорничать стал прошка меньше, работая без прежнего лукавства. Бить его стали реже, Но отношение к нему оставалось по-прежнему пренебрежительное. И Прошку нередко дразнили, устраивая из этой травли потеху. Ну-ка, Прошенька, расскажи, как ты у батюшки шильники таскал и мамзелем опосля относил? Да не кучу расскажи, Прошенька. Не тронь человека. Ну, ты чего? Я-то ничего, а ты не куражься. И что же нашёл, над кем куражиться? Да, Прошка-то у нас не обидчивый. Ну, что прошка... ты пристал, ровно смола? Да он ничего, он ведь и, и, так только. шутит значит. А ты съездил бы его по уху. Небось, перестал бы шутить. Прошка бы съездил. Ну-ка, попробуй, Прошка. Ай, насыпал бы я тебе веслоухом и в кису. Может быть, и сам бы съел бы с дачи. Не тебя ли? Это тот, От меня. Ну, я, однако, нашел у себя приятеля Шутика. Ничего сказать, приятель. Хороший приятель Прошки-гальюнщик. После этого происшествия Прошку обижали меньше, зная, что у него есть заступник. А Прошка еще сильнее привязался к Шутикову и скоро доказал, на что способна привязанность его благодарной души. Это было в Индийском океане, на пути к зондским островам. Утро в тот день стояло солнечное, блестящее, но прохладное. Относительная близость Южного полюса давала себя знать. Всякий занимался каким-нибудь делом. Кто оканчивал чистку меди, кто подскабливал шлюпку, кто вязал мат. Шутиков стоял на грот руслинях, прикрепленный пеньковым поясом, и учился бросать лот. Вдруг со шканцев раздался отчаянный крик. Человек за бортом! Ой, человек за бортом! Еще человек за портал! Еще человек за портал! В мгновение все замерло на кликере. Многие в ужасе крестились. Вахтенный лейтенант, стоявший на мостике, видел, как мелькнула фигура сорвавшегося человек Видел, как бросился в море другой. Сердце в нем дрогнуло, но он не потерялся. Он бросил с мостика спасательный круг глаз Есть, вижу. «Скорее! Скорее ложитесь в дрейф! Да спускайте Баркас!» Но торопить было нечего. Понимая, что каждая секунда дорога, матросы рвались как бешеные. Через 8 минут клипер уже лежал в дрейфе, и Баркас с людьми под начальством Мичмана Лесового тихо спускался на воду. «С Богом! Ищите людей на остров!» Да не заходите далеко! Кто это упал? Кто? Кшутиков сорвался, когда лот бросал, лопнул пояс. А другой? Кшитин бросился а? за Кшутиков. Кшитин? Ну? Этот трус и рукой? Он самый! Ой! Бойка, спасательный! Спасли! Спасли людей! Спасли. Почему У. вы так думаете? Ну, и с собой не вернулся бы так скоро! Да. Дай Бог, дай Бог! О, так и таки, а! Ого! И да. бы их! Молодцом, правильно. С тобой Опа. О, братья, Браво, все. Опа. Все, все. Мы у вас и счастливо, все. Все. О, Братцы, счастливо о, оделались. О. Слава Богу. Трус, трус. А вот, поди -ка. Да, очень. Да. Удивительно. Не да. матрос-то лодырь, бросился за лодочкой. Молодец. Молодец, житель. Да? Я? Я? Ой, я Ой, переоденься скорее давай выпей водки! За твой подвиг представляю тебя к медали, а от меня получишь денежную награду. Ого! Молодец! Двадцать раз, ваш благород! Ага! И мать из дрейфа! Ага! <сосы> ты, какой благотяное ешь! Парной, какой отчаянный! <сосы> Без Прохора, братцы, не видать бы мне Свету! как я это окунулся да вынур ну думаю, шабаш богу отдать душ придется не продержусь, мол долго на воде -то. слышу прохор голосом кричит плывет ко мне с кругом и мне буё подает тот и обрадовался браться как мы Вместе держались. Да баркас не подошел. А страшно было. А ты думал как? Еще как, братец, это да страшно. Не дай бог. И как это ты, братец, думал, а? Я вовсе не думал, Матвей Ильич. Вижу, он упал, Шучиков, значит. Я, значит, господи, богослови, да за ним. тот ты и есть. Душа вьем. Ой, да молодца, Прохор. пиши я? Покурей трубочки-то на закуску. С этого дня Прошка перестал быть прежним загнанным Прошкой и обратился в Прохора. Вы слушали радиоспектакль по рассказу Константина Станюковича «Человек за бортом». В спектакле играли актеры Сергей Барковский, Андрей дежонов Сергей Гавлич, Евгений Баранов, Николай Иванов и Иван Краско. Режиссер Галина Дмитриенко, звукорежиссер Михаил Куделин, музыкальный редактор Наталья цыбенко редактор Инга Бочанова.